По дороге к следующему объекту я отыскал будку телефона автомата и позвонил Вулфу. В ответ на мое донесение я услышал невнятное ворчание. Дом, приобретенный миссис Севидж, находился в районе 60-х улиц, к востоку от Лексингтон-авеню. Я не специалист по манхэттенской недвижимой собственности, но, посмотрев на узкое, трехэтажное строение из серого кирпича. Подумал, что оно сожрало не менее десятой части, полученных наследницей трехсот тысяч, не считая налогов. Когда на мои звонки не последовало ответа, я почувствовал раздражение. Ну, конечно, я не ожидал увидеть нечто вроде ливрейного лакея, но неужели у них не было хотя бы горничной, чтобы впустить в дом детектива до квартиры мистера и миссис хорн на парк авеню было всего десять минут хода но мне продолжало не вести лифтер в холле сказал что они оба вышли по моей просьбе он позвонил наверх но не получил ответа я люблю гулять по Манхэттену, выискивая островки нетронутой природы. Голубей, кошек, привлекательных девушек. Но на этот раз, курсируя между моими двумя объектами, я утратил всякий интерес к окружающему. Наконец, из засады, устроенной у окна сосисочной, где я не спеша пил молоко, я увидел, как тетушка Маргарет выплывает из переулка и скрывается в сером кирпичном особняке. Допив залпом свой стакан, Я бегом пересек улицу и нажал на кнопку звонка. Тетушка сама приоткрыла дверь на несколько дюймов, воображая, что видит перед собой очередного репортера, и сказала, «Мне нечего вам сообщить». Она бы захлопнула дверь, если бы я вовремя не просунул в щель ногу. «Одну минуточку, миссис Сэвиджа, мы же с вами знакомы». «Меня сегодня утром вам представила ваша дочь. Я Арчи Гудвин». Она чуть-чуть увеличила щель, чтобы получше разглядеть меня, а я, нажав ногой, распахнул дверь полностью и перешагнул через порог. «Конечно», — затараторила она, — «мы отнеслись к вам крайне невежливо и ли, но вы на нас не обижайтесь, нас извели газетчики». Я и сейчас ответил вам, что мне нечего сообщить, потому что в полиции велели так говорить решительно всем. Но вообще-то это не очень прилично. Моя дочь вас представила, а мы были такими грубиянами. И чего вы хотите?» Я решил, что она не спослана мне небом. Если бы мне удалось ее похитить и отвезти в офис к вульфу а потом позвонить остальным, что она находится у нас, эх, она бы сильно нам помогла. Можно было бы не сомневаться, что они поспешили бы примчаться к нам, вырвать ее из когтей. Я дружески улыбнулся. Сейчас все объясню, миссис Савидж. Как вам говорила ваша дочь, я работаю у Нира Вулфа. Он считает что некоторые аспекты сложившейся ситуации не были достаточно рассмотрены. Упомяну хотя бы один. Имеется юридический принцип, согласно которому преступник не может воспользоваться состоянием, полученным благодаря содеянному. Если будет доказано, что Обри убил вашего племянника и что миссис Карноу была его соучастницей, Что случится с ее половиной состояния? Перейдет ли оно к вам или вашим детям, или достанется к казне? Тут нечто такое мистер Улф и желает с вами обсудить. Если вы поедете вместе со мной в его офис, мы выясним вашу позицию в данном деле. Мистер Улф нуждается в вашем совете. Это займет не более полу... Откуда-то сверху раздался зарев «Что происходит, мама?» По лестнице за спиной миссис Сэвидж затопали торпливые шаги. Она быстро вернулась. Ох, дики я была уверена, что ты еще спишь». Ее сын вышел в шелковом халате, который позволил себе приобрести лишь на доставшиеся ему денежки кузена Сидни. Я был готов придушить этого щеголя. Выходит, он все это время находился дома, наплевал на мои настойчивые звонки на протяжении целых двух часов, а вот теперь появился как раз в тот момент, когда дело было на мази, и я надеялся на удачный исход своей миссии. «Ты ведь помнишь мистера Гудвина?» — зачастила миссис севич «Мы видели его в суде сегодня утром. Он хочет отвезти меня побеседовать с мистером Волфом. Мистеру Вулфу необходимо посоветоваться со мной по весьма интересным вопросам. Полагаю, мне следует поехать. Это просто необходимо». «А я говорю нет», — отрезал Дик. «Что нет?» — Не считаю это нужным. Но, дикий, — взмолилась она, — я уверена, ты поймешь, что мы обязаны это сделать. Надо же покончить с этим кошмаром. — Конечно, видит Бог, как я этого хочу. Но каким образом твой разговор с частным детективом сможет нам как-то чему-то помочь? Нет-нет, это я не представляю. Они посмотрели друг на друга. Их внешнее сходство было настолько поразительным, что казалось у них одно лицо, сделав разве что скидку на разницу в возрасте. Да и сложенные они были одинаково, коренастые, ширококостные, дородные, но нетучные. Когда миссис Сэвидж заговорила, я вдруг засомневался в своей оценке этой дамы. Голос у нее вдруг зазвучал сухо, резко и непреклонно. — Мне лично кажется, что я должна поехать, Дикки. Тогда переменил тактику ее сынуля. Он стал уговаривать мать. «Ну, — Разумеется, мамси, раз ты решила, мы сможем это сделать. Только сначала надо все хорошенько обсудить. И зачем такая спешка? Почему не поехать к нему позднее, после обеда?» Он повернулся ко мне. «Сможет она встретиться с Неровуфом сегодня вечером?» «Да, конечно, но сейчас было бы лучше». «Сейчас она устала». «Да-да, я страшно устала». И тут же резко сбавила тон, который вновь стал каким-то нерешительным. — А все виноват это кошмарное дело, я вся измучена. — Да, после обеда будет удобнее. Скажите, пожалуйста, адрес. Я достал из бумажника карточку и протянул ей. Кстати, мне такое о чем напомнило. Во время совещания в офисе мистера Биба в прошлую пятницу Побери положил одну из своих рекламных карточек на стол адвоката и оставил ее там. Может быть, одному из вас, случайно, известно, что с ней произошло. Миссис Севиж, не раздумывая, выпалила. — Я помню, как он достал карточку на мне. — Помолчи! — рявкнул Дик, сжав ее руку так сильно, что она поморщилась от боли. — Иди наверх! Она попыталась высвободить руку, убедилась, что у нее ничего не получится, и уставилась на сына гневным взглядом, но и это не помогло. Его глаза смотрели на нее яростно и требовательно, и она смирилась. Ее порыва хватило на четыре секунды. Когда он повернул ее лицом к выходу, она не сопротивлялась, Молча прошла к лестнице и стала подниматься наверх. Дик подошел ко мне и сказал зло. «Что вы там мололи о карточке Обри?» Обри оставил одну из своих рекламных карточек на столе бииба, Спокойно сказал я. «Кто вам это сказал?» Хубри. «Да. Этот тип, которого обвиняют в убийстве?» — Назовите кого-нибудь понадежнее. — Охотно. — Бип, — это подтверждает. Дик фыркнул. Это мерзкая ганида Это гадина? Он поднял руку, намереваясь хлопнуть меня по плечу, но я быстро отступил назад. Да — Послушайте вы, если вы, ваш босс, воображаете что сумеете состряпать лазейку для обри, я не стану вам мешать при условии, что вы откажетесь от своих попыток втянуть в свою игру мою матушку или меня самого. Ясно? Я просто хочу знать. Вам все ясно? Я усмехнулся. Не все? Чего вы так боитесь? Он сжал кулаки, но не пустил их в ход подошел к двери, распахнул ее и грубо ряпнул. Выход здесь!» Поскольку я задерживаюсь в тех местах, где меня не желают видеть только тогда, когда имеется шанс что-то выиграть, я воспользовался сомнительной любезностью Дика Сэвиджа и вышел из дома на боковую улицу. Я почти перестал рассчитывать на успех, Вернувшись снова на парк авеню, где к этому времени у меня с лифтером установились чуть ли неприятельские отношения, я услышал от него, что миссис Хорн вернулась домой. Он сообщил ей, что мистер Гудвин заходил несколько раз и снова вернется, на что она распорядилась сразу же послать меня наверх.